Глава двадцать первая. Главный советник. Хэлли оттащил третьего вырубленного техника к люку, и остальные втянули его в трубу. «Быстрее!» — прошептала Зия, глядя, как Хэлли снимает медицинский халат и натягивает бурый рабочий комбинезон и кепку. Переодевшись, он подбежал к обеим Зиям, уже облаченным в униформу. «Мы с восемью опустошим эти ящики», — сказала Зия, нажимая кнопку «Открыть» на металлическом контейнере. Крышка откинулась вверх. Внутри было полно обоим шок шокдротиками, только намного большего размера, чем те, которые использовали авторитоны. «Хейлис, можешь управлять этим погрузчиком?» «Да, наверное. Должно быть несложно». Пилот влез в помятую кабину робота-погрузчика и уселся в простое кресло перед панелью управления, которая была расположена на стойке, установленной на круглом основании погрузчика. Из основания также торчало несколько механических рук и вилок, чтобы поднимать, тянуть и грузить. Погрузчик дернулся вперед, а потом бесконтрольно завертелся на месте, едва не опрокинув высокую башню из ящиков. «Хейли!» — Зия как раз закончила вынимать груз. «Прости, прости!» — крикнул сверху мальчик. «Я понял, в чем дело. Теперь будет нормально!» «Да уж надеюсь!» — ответила Зия. «Восемь, помоги, надо его влезть сюда!» В считанные мгновения Равендер и Хаксли тоже вылезли из шахты и упаковались в пустые ящики. Руками погрузчика Хейли сложился все три ящика на вилку и развернул машину к центру ангара. «Цепляйтесь сзади!» — выкрикнул он Зи из кабины, указывая на скобы, приваренные к корпусу машины. «Он знает, где бежу. Сам нас туда привезет». Зия и ее сестра влезли на скобы, и погрузчик влился в поток спешащего туда и сюда транспорта на открытом пространстве ангара. Пока они ехали по проходам, Зия глазела на колоссального размера боевые корабли — Их огромные силуэты закрывали верхний свет. Блестящие бока были украшены злыми глазами и оскаленными зубами. И вблизи это выглядело еще более угрожающе. «У Солоса ни малейшего шанса выстоять против такого», — подумала девочка. «Эй!» — позвал сверху Хейли. Зия подняла глаза и увидела, что он тычет рукой в дальний конец ангара. Там ее взгляду предстала целая флотилия тесно стоящих грузовых кораблей, таких же по размеру, как бежу. Робот-погрузчик вез их как раз туда, миновав по дороге группу людей-роботов, окруживших самого Кадма Прайда. Зия поспешно отвернулась, спрячь лицо. В последнем ряду грузового флота виднелся знакомый обшарпанный корпус бежу. При их приближении судно издало звуковой сигнал и спустило трап. Хейли перевел погрузчик в ручной режим и осторожно сгрузил ящики с пришельцами. Зея обернулась на Кадма и его свито. Девять. Все в порядке. Зия восемь втащил один ящик на трап, который тут же пришел в движение, и словно конвейерная лента затянул ящик в грузовой отсек. «Угу, просто хочу кое-что проверить. Зия заглянула в просвет между припаркованными кораблями и отыскала взглядом странное собрание у открытых дверей ангара. Людей и роботов, кажется, отпустили. Те расходились кто куда. И теперь она ясно видела Кадма, стоящего спиной к высокой пирамиде из ящиков и беседующего с парящим в воздухе существом с инопланетянином. Это был единственный инопланетянин, незаключенный, неподопытный, которого Зея встретила в Новой Атике. Я сейчас вернусь. И девочка просочилась между тесно стоявшими кораблями, поближе к Кадму и пришельцу, который выглядел совершенно как Ария или Дзин. Зея обошла их по дуге и подкралась к ящикам за спиной Кадма. Она кивнула проходящему мимо работнику и будто бы по делу открыл один из ящиков. С другой стороны пирамиды до нее доносился голос Кадма. «Даже если мы не найдем ее, я уверен в том, что видел главный советник», — говорил он пришельцу. «Главный советник?» «Круг внутри круга?» — уточнил тот. Его голос звучал, как два голоса, одновременно произносящих одни и те же слова. «Да». — подтвердил Кадм. — Впечатано в кожу будто родимое пятно. А записи омнипода показывают, что она пересекла зеленую зону на пути в Солос. То, что вы ищете, я полагаю, есть в видеонарезке из Лакуса. Зия заглянула в щелочку между ящиками и увидела, что Кадм держит в руках ее омнипод. Появилось видеоизображение Лакуса, то, что она успела поснимать утром, прежде чем ее поймал Бестил. Из динамиков, омнипода, звучал знакомый голос. Человеческое дитя, Зия девятое, девять Зей дитя человека. Вот оно! Воскликнул советник, замахав короткими толстыми ручками. Наша первая остановка Лакус. Начнем оттуда. Лакус, подумала Зия, что им нужно в лакусе? Эй! Кто приказал тебе открыть груз? Внезапно возникший рядом техник, смотрел прямо на Зию. «Они же запечатаны готовы к погрузке!» Он подходил все ближе, и было очевидно, что его насторожил слишком маленький рост коллеги. «Я с тобой разговариваю. Ну, назовись!» «Шиса!» Зев скачал на башню из ящиков. С другой стороны нарисовался главный советник. Зев вскрикнул, осознав, что советник на самом деле вовсе не похож на Арию и Дзина. Существо, уставившееся на девочку двумя парами глазок-щелок, напоминало гнилой фрукт. К ней потянулось больше дюжины лапок, словно щупальца актиния, настигающей жертву. «Это она!» — воскликнул главный советник, хотя рот его не шевельнулся. «Ловите ее быстро!» — заорал Кадм. «Она нужна мне живой!» Зиав скарабкалась на самую верхушку башни. В тропях она случайно задела ногой кнопку на одном из ящиков, и крышка открылась. Он был доверху наполнен боеприпасами. Трое находившихся поблизости авторитонов подкатились к месту происшествия и прицелились. Девочка с невероятным усилием спихнула открытый ящик вниз, он рухнул на одного из роботов, и целая туча огромных шок-дротиков разлетелась во все стороны. Снизу в беглянку тоже полетели дротики. зя перепрыгнула на соседнюю башню, и тут услышала все возрастающие по высоте вой двигатели воздушного судна. Девочка нисколько не сомневалась, за кем отправляется этот корабль. «Маленькое состояние твое прошлое послужит моему будущему, а ты будешь принадлежать мне!» произнесли два голоса прямо позади нее. Зия перескакивала с одной башни на другую, то и дело оглядываясь на главного советника, неотступно преследовавшего ее. Полы его черного заношенного плаща трепыхались в воздухе, как крылья какой-то зловещей птицы. Еще несколько мгновений он догонит девочку — Вой двигателей взлетевшего корабля достиг оглушительного уровня. Судно приближалось. Выхлоп из его труп сбил преследователя с курса. Зев забралась на самый высокий ящик и осмотрелась. Идти было некуда. Внизу кишмяки шели авторитона. Они уже окружили баррикаду из ящиков. Советник очухался и снова направился к ней. В брюхе корабля открылся люк. У трапа на готове стояли еще десятки боевых роботов зея девять, ты окружена!» — прогремел сквозь усилитель голос пилота, перекрыв даже рев моторов. «Немедленно сдайся, или... Но внезапно другой воздушный корабль врезался в борт первого, так что тот завалился на бок и опрокинулся на соседнее судно. Потрепанный бежур ванулся к Зее, и от его металлического пуза отрикошетила туча выпущенных дротиков. На опустившемся трапе стоял Равендер Кит и протягивал руку. «Прыгай!» — кричал он. Зия изо всех сил прыгнула и жестко ударилась о трап, так что из нее весь воздух вышибло. «Поехали! Поехали!» — заорал Равендер. Судно поразительно лихо рвануло вперед и забравшуюся было внутрь Зию снова отбросило на самый край трапа. Она болталась в воздухе, крепко вцепившись в кромку, а открыли по ней пальбушок дротиками со всех сторон сразу. Равендер лег плашмя на трап и схватил девочку за руку. Он подтянул ее и втащил внутрь бежу, как раз когда кораблик промчался сквозь закрывающиеся ворота ангара. Яркий солнечный свет ударил ветровое стекло рубки. Корабль прошел сквозь облачную завесу. «Равендер, она цела?» — спросил Хейли, повернув голову от панели управления, над которой висела диагностическая схема бежу. Судно вошло в плотный слой облачности. Зия подскочила к пилоту и врезала ему в плечо со всей силы. «Арх, какого черта? Чего ты опять дерешься?» Хели прокрутился в кресле, остановившись лицом к ней, и поднял руки для защиты. «Это за то, что продал нас за запчасти. Я могла там умереть, придурок. Мы все могли там умереть!» Выплюнула Зия. «Почему ты не сказал нам правду?» «Я уже извинился!» Хели взялся за штурвал. Корабль вошел в зону турбулентности. Так-то они мне ведь чуть не вскрыли черепушку. Я понятия не имел, чем они занимаются. Вы, ребята, хотели в город, я вас отвез, вот и все дела. И оставил меня там одну. Я-то думал, мы друзья. Друзья? Хейли включил автопилот и развернулся к девочке. И что я, по-твоему, должен был делать? Держать себя за ручку и провести по всей новой Атике? Зия сжала кулак и приготовилась к новому удару. Все в порядке, Зия. Ты теперь в безопасности. Остановил ее Вендер и приобнял за плечи. Мы все в безопасности. «Послушай, я просто хотел помочь вандеду Деду и его друзьям. Они моя семья. Я ради них на все готов. Мне хотелось изменить свою жизнь, а Кадм сказал, что может посодействовать». Мягко объяснял пилот. «Все произошло так быстро, я ничего не успел обдумать толком, особенно то, как это скажется на тебе или Равендере. Я вообще не предполагал такого». Зия расслабила руку и стояла молча. Если уж на чистоту, она понимала, что двигала Хейли. При этом... Сама так стремилась в человеческий город, что предпочла не замечать подозрительного поведения мальчишки и пренебрегла предостережениями ван деда. «Не позволяем полностью перепрошить свою думалку». «Девять, мне жаль, что тебе пришлось узнать правду таким жутким способом. Но если бы ты не оказалась в городе, я бы не нашла тебя». Вступила Зея 8 и погладила девочку по волосам. «Да и кто бы тогда вызволил старину Хаксли?» «Не этот весенний. Он, как и я, угодил в бутылку», — добавил Хаксли, улыбаясь. «Вы правы», — согласилась наконец Зия, продолжая сверлить Хейли ярко-зелеными глазами. «Ну, теперь-то, Зия, между нами. Все нормально. Только скажите, куда вам, ребята, надо, и я вас туда доставлю», — выдохнул Хейли. «Нужно срочно лететь в Солос и предупредить королеву», — сказал Хаксли. «Нет», — возразила Зия, — «летим в Лакус. Они собираются напасть сначала на него». «На Лакус», — Опешил Равендер. «Зачем?» «По каким-то причинам им нужна Ария, прорицательница», — ответила Зия. «С кадмом сотрудничает некто похожий на нее, Эдзина». Зе задумалась, способна ли Ария предвидеть собственное будущее. Дин сказал, что его сестра умерла. Неужели на Арбоне есть еще кто-то их вида? «А где этот лакус? И что мы сделаем, когда доберемся туда?» — спросила Восемь. «Остеа, Фишан, Зузи», — прошептал Равендер. «Это маленькая рыбацкая колония», — пояснил Хаксли. «У них там никакого оружия, маленькая беечка. Нам бы лучше отправиться в Солос и представить королеве разбираться со всем этим». «Нет, сначала в Лакус», — настаивала Зия. «Нужно предупредить Альционов и Арию». «Лады, в Лакус так в Лакус», — согласился Хейли. «Только скажите мне кто-нибудь, где это?» «Держи курс на большое озеро, к востоку от зеленой зоны, герой», — сказал Хаксли. Kuda ja przewiedu ciebie